Вторник, 8 июля, 1 час 29 минут. Ополченцы с фонарями и ружьями все так же топтались у внешней двери. Возмущаться новым приказом не стали, и на выход отправились молча, с тем же видом, с каким пятью минутами раньше заходили внутрь. С таким видом измученная массовка после долгого дня и тринадцати дублей выполняет команды безумного режиссера — переходит с места на место и вроде бы принимает нужные позы, хотя давно уже не помнит, какой в этом смысл. Режиссёра причём и видно-то не было. Он валялся, наверное, в кресле, не касаясь ботинками пола, или вовсе лежал на кушетке, обёрнутой целлофаном, и ему закатывали рукав, чтобы пристроить иголку в вену. Или, может, меняли памперс. И приказы его, возможно, стали просто набором звуков и никакой силой давно не обладали, Сила приказов вообще была теперь под вопросом. Однако и вопросы у чиновницы в изодранных брюках внезапно иссякли тоже. Ее мучили совершенно другие вещи. Яркий свет в тамбуре, зудящие раны под мышками и в паху, и застежка на лифчике. Лямки, молнии, пуговицы и швы, от которых тело ее распадалось — а под этим светом от них было никак не избавиться. И когда двери изменили, наконец, положение, внутреннее захлопнулось, внешнее открылось, чиновница шагнула во тьму почти с облегчением, и про гниду майора, фармацевта в пластмассовых жемчугах и тем более про неведомого айтишника забыло мгновенно. Тьма снаружи была раскалённая, и облегчения не принесла. Пахло лужа свернувшейся крови, начинали пахнуть тела бухгалтерши из ландровера и учительницы Тимохиной, и, наверное, доползли уже сюда запахи от решетки, где лежали водитель «Фольксвагена» и три его пассажира, таксист и блондинка в цветастом платье. У стеночки, как забытая сумка, терпеливо ждала круглая Валя с розовым круглым лицом, и раскрытый блокнот со списком все так же валялся рядышком на асфальте. Но и Валя, и даже блокнот находились уже в соседнем каком-то неважном мире и никакого отношения к чиновнице не имели. Она бросила свою усталую дружину у двери, шагнула за майбах, и, оказавшись, наконец в темноте, расстегнула-таки молнию на брюках совсем и просунула руку внутрь, под влажную ткань. Тут ей в спину уперлось что-то железное, твердое, прямо между лопаток, где кололась острая, как осиная жала кнопка проклятого лифчика, который надо было, конечно, снять первым, и, возможно, еще вчера. «Не ори и не дёргайся», — сказал сзади знакомый голос. Руки быстренько подняла и пошла. И она пошла, как была в расстёгнутых брюках, и не дёргаться, не орать ей на удивление не хотелось, как, впрочем, и поднимать руки. «А теперь их позови сюда», — приказал тот же голос, шагов через двадцать, когда вывел её из-под камер, и светохимических фонарей. «Ну давай, они ж сами тебя до утра не хватится. И она снова послушалась и позвала, хотя эта задача была посложнее, потому что про ополченцев чиновница забыла тоже, и сначала пришлось сосредоточиться и припомнить, кто такие «они» и зачем они, Господи, могут вообще пригодиться. Пятеро ополченцев услышали зов и приблизились светя во тьме фонарями, как глубоководные рыбы. И увидели босую свою предводительницу, от которой натерпелись немало горя и которой недавно боялись, в каком-то совсем уже непотребном виде. Мало было раздутых ступней, бурых пятен на блузке и кровавой маски вместо лица, так она еще правую руку держала теперь у себя в штанах. За спиной у нее торчал худой человек с дробовиком — и он тоже выглядел хуже, чем в прошлый раз, когда прыгал на крыше Майбаха. Все вокруг теперь ухудшалось. И быстро. «Вы, ребят, тихонечко лучше постойте», — сказал им человек. «Я стрелять-то не очень умею, мало ли куда попаду». Ополченцы и без этого предупреждения стояли вяло, и лица у них были такие же, как у Вали, тоскливые и пустые, словно все они застряли в какой-то... бесконечной очереди, и очередь эта давно не двигалась. А устали они к этой минуте, пожалуй, и побольше, так что новая перемена власти ничем их уже не удивила.